Восьмое. Толстой разорялся на свой театр, и пьеса не держалась у него долей трех-четырех раз. Она ему приедалась, и он тотчас принимался ставить новую. Три месяца он поставил три пьесы, и Александр не пропускал ни одного представления. Он стал завсегдатаем театра, который сам хозяин называл вокс «Воксгалом», перевидал все оперы, балеты, Тунисского пашу, похищения из Сираля, султанскую неволю, севильского цирюльника. Он знал все тайны и интриги Толстовского театра, и что не вечер был за кулисами. Наталья была главной героиней, субредкой, плесуньей, певицей и митрессой хозяина. Она была в вечных хлопотах, тревоге, страхе. К нему она привыкла и гримировалась при нем. Она ему призналась, что любит, когда он приходит, с ним спокойнее. Говорила она это шепотом и оглядывалась, не слышит ли ее султан. Лицо ее было в вечном напряжении. Она то припоминала роль, то притворствовала перед своим владельцем. Играть ей вовсе не хотелось. Однажды после второго акта султанской неволи антракт затянулся. Он пошел за кулисы и застал ее в слезах. Ее только что отодрали за антраша, в котором она запнулась. Слезы текли у нее из глаз, и она не утирала их, чтобы глаза не покраснели, а чтобы не размазать краски на лице, наклонила голову. Она прижалась к Александру и всхлипнула. Через пять минут она плясала, изображая земюльбу любимую невольницу султана, и кружилась с сарапами в белых домино, а подлинный владетель Сирали сидел в ложе со своей страшной книгой, похожей на счетную. Лицо ее было без улыбки и испуганное. Всего труднее было запомнить, когда нужно улыбаться. На этот раз она не сбилась. С некоторых пор Толстой стал относиться к нему заметно холоднее и перестал покровительствовать. Александр предчувствовал разлуку, театр был недолговечен. Толстой слишком тратился на свой ваксгал, а за Наталью теперь был учрежден более строгий надзор. Он написал ей послание, которое все читали. Эпиграф он взял из французского поэта не побоявшегося писать фаворитки самого короля. У поэтов были, он знал свои вольности и права. Это был вызов Натальину Султану. Толстой негодовал на мальчишку. Наталья была раба, но прелести ее действовали на ее господина. Как это ни было ему самому смешно, он ревновал. Одновременно он был польщен. Поэты нынче писали его актрисам-мадригалы. Ваксгал его возбуждал все больший шум. Он решился было проучить слишком молодого поэта, зачастившего к нему Воксгал. Научить его вести себя, как подобает младшему. Александр захлопал наталья слишком бешено, Толстой шикнул. Но тут случилась неожиданная неприятность. Публика, о которой Толстой и думать забыл, вдруг приняла сторону юнца. Раздались крики «Браво!». Толстой раздосадованный хотел было приказать тушить плошки о публике идти вон, да вдруг раздумал. Что не говори, это была его актриса, его собственная. Он ограничился тем, что в антракте, встретив Александра за кулисами, велел тотчас дать звонок и приказал громко, так чтобы все слышали, не пускать в зал опаздывающих. «Довольно шуму», — сказал он. Александр засмеялся, что было неучтиво но тотчас ушел из кулис. Вернувшись в лице, он пошел в келью к Кюхле и заставил его перечесть из словаря о Пироне. «Этот господин не что иное, как поэт», прочел Кюхле сонным голосом. «Теперь знают, кто я такой», — ответил перрон «и я пойду вперед по своему чину». Александр поцеловал Кюхлю. «Этот человек не знает, кто я такой», — сказал он радостно. Кюхле предложил ему прочесть новую выписку о добродетели, но Александр убежал.